А время подвигалось, подули теплые ветра, тайга шумела по-особому, шелковым шелестящим шумом. Зима снимала с земли горностаевой, полысевший мех. И вот журчат ручьи, чернеют пашни, тайга оглашается весенним ревом Сахатова, дробным стуком дятла, посвистом печальной Иволги. На Страстной в четверг после стояния В поповский дом вновь припожаловал бродяга. Лицо его горело пьяным огнем, нос разбит, глаза разбойничьи. Как разбойник вломился он в дверь, крикнул «Деньги, сволочь!» И, бросившись на отца Макария, стал его душить. Анисия Иннокентьевна с визгом на улицу к соседям священник отшвырнул пьяницу, схватился за топор. В руке верзилы сверкнул длинный нож. Вооруженные враги яростно стояли лицом к лицу, как змеи на хвостах. Крутя ножом и наступая, Верзила скрижетал «Убью деньги!» «Нету денег, кровопивец! Все отдал тебе, мучитель мой!» Верзила с рычанием прыгнул на врага. Священник увернулся. Нож разбойника с размаху вонзился в стол. Миг, и злодей опрокинулся плашмя на пол. Его глотку намертво стиснули костистые поповы пальцы. Бродяга закатил выпученные стеклянные глаза и захрипел. «Вдруг! Вставай, злодей! Идут!» За окном густые угрожающие голоса, топот в сенцах, ввалился вместе с Анисией Накентьевной народ. Верзила и священник, шумно дыша и стуча зубами, мирно сидели за столом. Верзила зажал в горсть свою раненую руку. По штанам, по сапогу бежала кровь. «Вяжи его, ворнака!» — заорал старик Вавила, потрясая ременными вожжами. «Айда в каталагу!» Народ двинулся к столу. Но отец Макарий, бледный, желтый, еле переводя дух, сказал «Остановитесь, православные!» Это так. Это он выпивший, мало-мало пошумел. Он мой гость. Христос велит принимать странников. «Идите с миром по домам!» Крестьяне, удивленно открыв рты, мигали, и у всех радостные мысли. «Ну и батя наш, святой!». Однако раздались сверкающие гневом голоса «В случае чего дай нам весточку, в землю втопчем, варнака!». Народ ушел. Священник с ненавистью взглянул на Верзилу. «Слыхал? Пока цел, убирайся вон!». Верзилов встал подошел вплотную к быстро поднявшемуся священнику, покачался, попыхтел, густо плюнул в попову бороду и, ругаясь, вышел. Священник теперь по ночам не спал. Он часто выходил с топором во тьму, дозорил сеновал, амбары, боялся, что варнак пустит красного петуха и все предаст огню. Не раз отпирал сундук, оглядывал опустошенный кошелек и, перхая, плакал.